Глава 17. Мистер Энсел оказался из тех адвокатов, которые и не думают никого устрашать. Их самих легко запугать. Совладелец маленькой и не особенно процветающей фирмы, он вовсе не собирался отстаивать свои права. Наоборот, был готов всячески содействовать полиции. «Да», – сообщил мистер Энсел. Завещание для покойной миссис Адель Фортескью составил он. Она заглянула к нему в контору за месяц с небольшим до своей смерти. Просьба показалась ему несколько странной, но он, естественно, оставил свое мнение при себе. В адвокатской практике всевозможные странности – не редкость. И, разумеется, инспектор понимает, что такое профессиональная этика и так далее и тому подобное. Инспектор кивнул. «Да, он действительно все это понимает». Он уже выяснил, что ранее ни миссис Фортескью, ни вообще кто-либо из семьи Фортескью к мистеру Энселу со своими делами не обращались. «Ничего удивительного», — пояснил мистер Энсел, «что с этим она не хотела идти к адвокатам ее мужа». Факты, извлеченные из словесной шелухи, выглядели предельно просто. Все, чем владела Адель Фортескью после ее смерти, целиком и полностью отписывалось Вивиану Дюбуа. Но я полагал, сказал мистер Энсел, вопросительно глядя на Нила, что отписывать ей особенно нечего. Инспектор Нил кивнул. В момент составления этого завещания так оно и было. Но с тех пор умер Рекс Фортескью, и Адель Фортескью унаследовал 100 тысяч фунтов. Примерно такая же сумма за вычетом расходов на похороны принадлежала теперь Вивиану Эдварду Дебуа. В гостинице «Гольф» Вивиан Дюбуа, сильно нервничая, ждал приезда инспектора Нила. Дюбуа уже совсем собрался уезжать. Чемоданы его были запакованы, когда инспектор Нил позвонил ему и попросил задержаться. Попросил довольно вежливо, словно извиняясь за причиненное неудобство. И тем не менее эта просьба была завуалированным приказом. Вивиан Дюбуа попробовал было возражать, но потом смирился. «Надеюсь, инспектор Нил», — сказал он теперь. «Вы понимаете, что эта непредвиденная задержка мне совершенно не с руки. У меня срочные дела». «Я не знал, мистер Дюбуа, что вы ведете какие-то дела», — сказал инспектор Нил добродушно. «Боюсь, в наши дни у всех так или иначе дел по горло». «Наверное, смерть миссис Фортескью сильно потрясла вас, мистер Дюбуа. Вы ведь были большими друзьями». «Да», — признал Дюбуа. Она была очаровательной женщиной, мы частенько играли вместе в гольф. «Наверное, вам будет сильно ее не доставать». «Вы правы», Дюба вздохнул. «Вся эта история словно какой-то страшный кошмарный сон. Насколько я знаю, вы звонили ей в день ее смерти?» «Звонил? Сейчас точно не припомню. Кажется, около четырех часов». «Да, наверное, так и было». «А не помните, мистер Дюба, о чем вы говорили?» О каких-то пустяках. Кажется, я спросил как она себя чувствует. Нет ли чего нового насчет смерти ее мужа? Так, дежурный вопрос. Понятно, сказал инспектор Нил. А потом, добавил он, вы вышли прогуляться? Um, да, да, я, кажется, но не прогуляться. Я немного поиграл в гольф. Инспектор Нил мягко поправил его. Боюсь, вы ошибаетесь, мистер Дебуа. Гольф был не в тот день. Гостиничный швейцар заметил, как вы направились в сторону тесовой хижины. Их взгляды встретились, и Дюбуа нервно отвел глаза в сторону. «Боюсь, инспектор, я просто не помню». «Может быть, вы решили нанести визит, миссис Фортескью?» Дюбуа категорически возразил. «Нет, этого не было. К их дому я и близко не подходил». «Куда же вы пошли?» «Я по дороге». «Я дошёл до трёх голубков, а вернулся через поле для гольфа». «Вы уверены, что не заходили в тисовую хижину?» «Совершенно уверен, инспектор». Инспектор покачал головой. «Право, мистер Дебуа», — сказал он. «У ваших же интересах быть с нами откровенным. Допускаю, что обстоятельства, побудившие вас зайти туда, достаточно невинны. Говорю ещё раз, что в тот день я миссис Фортескью не навещал». Инспектор поднялся знаете, что мистер Дюбуа сказал он дружелюбно. «Пожалуй, мы вас попросим дать письменные показания. Как и положено при составлении этого документа, может присутствовать ваш адвокат». Кровь отхлынула от лица мистера Дебуа. Оно болезненно позеленело. «Вы мне угрожаете?» – сказал он. «Вы мне угрожаете?» «Нет-нет, вовсе нет», – казалось, инспектор по-настоящему шокирован. Нам это категорически запрещается. Наоборот, я подсказываю вам, что у вас есть определенные права. Говорю вам, ко всей этой истории я не имею ни малейшего отношения. Ни малейшего. Перестаньте, мистер Дуба. В тот день, примерно в половине пятого, вы были в тисовой хижине. Кое-кто выглянул в окно и увидел вас. Я был только в саду. В дом не заходил. «Нет?» – переспросил инспектор Нил. «Уверены?» а через боковую дверь не входили, не поднимались по ступенькам и в гостиную миссис Фортескью не заходили, и в ее письменном столе ничего не искали. «Надо полагать, они у вас», — угрюмо произнес Дюбуа. «Эта дура Адель сохранила письма, хотя поклялась мне, что сожжет их. Но они вовсе не означают того, что вы думаете». «Но вы не отрицаете, мистер Дюбуа, что были близким другом миссис Фортескью?» «Нет, конечно». Как я могу это отрицать, когда мои письма у вас? Я лишь прошу не вкладывать в них зловещий смысл. Как вам только в голову пришло, что мы... Что она замышляли избавиться от Рекса Фортескью. Господи, да я совсем не такой человек. Но, может быть, такая она? Чепуха! — воскликнул Вивиан Дебуа. — Ведь ее тоже убили. О, да, да. Так неестественно ли предположить, что один и тот же человек убил сначала мужа, а потом жену? «Возможно. Вполне возможно. Но не исключены и другие решения. К примеру, я рассуждаю чисто умозрительно, мистер Дебуа. Представим себе, что миссис Фортескью, избавившись от мужа, стала представлять собой опасность для кого-то еще. Возможно, этот кто-то не помогал ей совершать злодеяния, но, по крайней мере, он вдохновлял ее и являл собой, скажем так, мотив для убийства». «Этот человек, знаете ли, мог считать ее очень опасной. У вас нет оснований привлекать меня к ответственности», заикаясь, вымолвил Дюбуа. Не -не «Нет, и все!» «Кстати, она написала завещание», сообщил инспектор Нил. «Все свои деньги она оставила у вам. Все, что у нее было. Мне ее деньги не нужны, не пени. Там, конечно, ничего особенного и нет» сказал инспектор Нил. «Кое-какие драгоценности, меха, но наличности, как таковой, по-моему, немного». Дюбуа уставился на инспектора, раскрыв рот от изумления. «Но я думал, что ее муж...» Он осекся, явно сболтнул лишнее. «Вы так думали, мистер Дюбуа?» переспросил инспектор Нил, и на сей раз в голосе его зазвучали стальные нотки. «Это очень интересно». А я все спрашивал себя, знаете вы условия завещания Рекса Фортескью или нет? В гостинице «Гольф» у инспектора Нила состоялась и вторая беседа с мистером Джеральдом Райтом. Мистер Джеральд Райт оказался худощевым молодым интеллектуалом, весьма высокомерным. «Телосложением», — отметил инспектор Нил, — он более или менее напоминал Вивиану Дюбуа. «Чем могу быть полезен, инспектор Нил?» — спросил он. «Я полагал, мистер Райт, что вы сумеете помочь нам с кое-какими сведениями». «Сведениями? В самом деле?» «Боюсь, что вряд ли. Речь идёт о последних событиях в Тесовой хижине. Вы о них, конечно же, слышали?» Инспектор Нил сказал это с слегка иронией. Мистер Райт покровительственно улыбнулся. «Слышал о них не совсем верная формулировка. Можно подумать, газетам больше нечем писать. До чего же наша пресса кровожадна? Потрясающе! В какие времена мы живём?» С одной стороны делаем атомные бомбы, с другой газеты с восторгом расписывают мерзейшие убийства. Но вы сказали, что хотите о чём-то меня спросить. Честно говоря, понятия не имею о чём. Об истории в Тисовой хижине я не знаю ровным счётом ничего. Когда убили Рекса Фортескью, я вообще был на острове Мэн. Но вскоре после этого вы приехали сюда. Верно, мистер Райт? Вы, как я понимаю, получили телеграмму от мисс Эллен Фортескью. «Нашей полиции известно все, да?» «Верно. Эллен меня вызвала. Разумеется, я сразу приехал». «Насколько мне известно, вы собираетесь пожениться». «Совершенно верно, инспектор Нил. Надеюсь, с вашей стороны возражений нет?» «Это исключительно личное дело, мисс Фортескью. Ваши отношения сложились достаточно давно, да? Примерно полгода тому назад». «Совершенно справедливо. Вы с мисс Фортескью обручились» но мистер Фортескью не дал согласия на ваш брак и сказал, что если его дочь выйдет замуж против его воли, он лишит ее какого бы то ни было дохода, в связи с чем, как я понимаю, вы расторгли помолвку и исчезли». Джеральд Райт улыбнулся, можно сказать, сочувственно. «Это чересчур поверхностно и прямолинейный инспектор Нил. По сути дела, я был наказан за мои политические взгляды. Рекс Фортескью являл собой худший тип капиталиста». Естественно, я не мог поступить со своими политическими убеждениями ради денег. Но вы с готовностью возьмёте в жёны женщину, только что унаследовавшую 50 тысяч фунтов». На губах Джеральда Райта заиграла заметная довольная улыбочка. «Вне всякого сомнения, инспектор Нил, а деньги пойдут на пользу обществу. Но вы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать мои финансовые обстоятельства или политические убеждения». «Нет, мистер Райт». Я хочу уточнить кое-какие факты. Как вы знаете, миссис Адель Фортескью умерла от отравления цианидом к вечеру 1 ноября. Поскольку вы под вечер того дня были неподалеку от тисовой хижины, я решил, не исключено, что вы видели или слышали что-нибудь, имеющее отношение к этому делу. А с чего вы взяли, что под вечер того дня я был, как вы изволили выразиться, неподалеку от тисовой хижины? «В тот день, мистер Райт, вы вышли из гостиницы в четверть пятого, направились по дороге в сторону Тисовой хижины, и, естественно, предположить, что вышли именно туда». «Такая мысль была», — не стал возражать Джеральд Райт. «Но потом я решил туда не ходить. Я уже договорился с мисс Фортескью, Элэйн, что мы встретимся в шесть часов в гостинице. Я свернул в проулок, что отходит от главной дороги, и к шести часам вернулся в гостиницу». Элэй навстречу не пришла, что в данных обстоятельствах вполне естественно. «Кто-нибудь видел вас во время этой прогулки, мистер Райт?» «По дороге мимо проехало несколько машин. Знакомых лиц я не заметил, если вы об этом. А в проулке могла ехать разве что телега. Для машин там слишком узко и грязно. выходят с момента, когда вы вышли из гостиницы в четверть пятого и вплоть до шести вечера, когда вернулись, никто вас не видел». И где именно вы были, я могу знать только с ваших слов». Жералд Райт продолжал высокомерно улыбаться. «Это весьма огорчительно для нас обоих, инспектор, но ничего другого я вам предложить не могу». Инспектор Нил негромко сказал. «Стало быть, если кто-то утверждает, что, выглянув в окно, увидел вас в саду тисовой хижины приблизительно в 35 минут пятого, он остановился и оставил предложение незаконченным». Брови Джеральда это приподнялись. Он покачал головой. «Наверное, видимость к тому времени была никудышной», — предположил он. «Никто не мог сказать вам это наверняка». «Вы знакомы с мистером Вивианом Дюбуа, который сейчас живет в этой гостинице?» «Дюбуа? Дюбуа? Нет, не думаю. Это высокий брюнет, отдающий предпочтение замшевым туфлям». «Да». В тот день он тоже выходил под вечер на прогулку и направился в сторону Тисовой хижины. Вы, случайно, его не заметили? Нет-нет. Чего не было, того не было. Впервые на лице Джеральда Райта обозначилось слабое беспокойство. Инспектор Нил задумчиво произнес. «Время-то для гуляния было не самое подходящее, ведь уже стемнело. Да и в проулке, как вы говорите, стояла грязь. Прям любопытно. Откуда у людей столько энергии?» Когда инспектор Нил вернулся в тисовую хижину, его приветствовал сержант хей явно довольный. «Я выяснил насчет дроздов, сэр, как вы просили», – отчитался он. «Неужели?» «Да, сэр, они были в пироге, в холодном пироге, который оставили для воскресного ужина. Он лежал в погребе или еще где-то, и кто-то до него добрался. Снял корочку, вытащил изнутри телятину с ветчиной, а сунул туда, знаете что – протухших дроздов, которые висели в сарае у садовника. Шутка-то вышла с душком, верно? «Снилось ли такое блюдо королю?» продекламировал инспектор Нил и пошел прочь. Сержант Хэй недоуменно посмотрел ему вслед.